И вот знаменательное событие. Все по возможности были удалены подальше от большой установки. А я, включив нашу импровизированную электростанцию, занялся последней настройкой комплекса и фокусировкой волновой линзы. Горючего, конечно, было сожжено немало, но к вечеру я смог закончить работы и в первом приближении нащупать канал. Нормально выспавшись, на следующий день уже занялся точной настройкой параметров пространственно-временного канала. Вот тут понадобилось больше времени, нежели мучился с малым порталом. Более серьезные потоки энергии требовали качественной и тонкой настройки. Но имевшийся опыт уже сказался, и к вечеру канал был настроен. На следующий день назначили запуск самого портала и исследовательские мероприятия, которые мы проводили при первом включении малого портала. Охрана объекта была усилена, группа охраны внутри гаража, где размещалась установка, была экипирована с максимальной степенью защиты. Марина подготовила лабораторию для проведения химико-бактериологического анализа обстановки. И вот этот день наступил. Я и два бойца, одетые в АЗК, противогазы, навешив на себя бронежилеты и каски, вооружившись гранатометами и пулеметами, затаились в подземном переходе возле гаража на случай непредвиденной ситуации. Перед порталом Был сооружен импровизированный брусток из камней и мешков с песком. В помещении стояли несколько камер, которые контролировали процесс и вели запись. По команде в очистительном центре запустили программу включения портала. Я ощутил ногами, как затрясла земля от одновременной работы автомобильных двигателей и дизель-генераторов, расположенных в соседнем здании. Портал включился на долю секунды и потом выключился. Вдруг точка выхода плавает, и мы получим кучу забортной воды. Но вроде как сюрпризов не было. После этого портал снова включили на более продолжительный срок и опять выключили. Выждав паузу, включили уже надолго. В гарнитуре радиостанции услышал доклад Борисыча, который управлял в центром. центре. Есть выход на полную энергию. Есть вход в канал. Есть точка выхода. Есть включение баланса энергии. Стабилизация канала. 10 секунд. Канал стабильный. Мелкие флуктуации в пределах нормы. Минута. Канал стабильный. 5 минут. Канал стабильный. 10 минут. Канал стабильный. Параметры зафиксированы. Тут же я даю команду. Завершая программу. Проверка установки. Марина, взять пробу внутри помещения. Вдруг какую гадость натянула. В силовой группе отбой. После того, как Марина взяла пробы и убежала к себе в лабораторию, помещение было снова закрыто. А мы, пока было время, занимались проверкой аппаратуры и анализировали состояние датчиков. Вдруг где провод перегревается, или предохранители слабы, чтобы вовремя это обнаружить и заменить. Ближе к вечеру уже были первые результаты анализа. Все как обычно, ничего особенного. По этому поводу решили проводить следующий этап разработки нового портала. Опять загудили генераторы и затряслась земля. Но теперь мы действовали более смело. Как и несколько месяцев назад, установка была заминирована, а все помещение обложено канистрами с напалмом на случай несанкционированной попытки прорыва и захвата установки. Специально подготовленная штанга, на которой размещалась роботизированная видеокамера с синхронизированной лампой инфракрасной подсветки и антенна радиоприемника, была пропущена через окно портала. Мы специально выбирали вечернее время на случай выхода в населенном пункте, чтобы не привлекать внимания. Но камера показала опять лес и большую поляну. Подключившись с помощью ноутбука к камере, стал проводить более тщательный просмотр. Подробно рассматривал все доступные участки леса в поисках необычных вещей. Но, как и в прошлый раз, ничего особенного. Лес как лес. В это время был включен малый портал и задействована система пеленгации радиосигналов. Тут была вероятность, что работающие порталы могут воздействовать друг на друга. Но, к счастью, ничего такого не произошло. В контейне, вынесенной в большой портал, был подключен радиопередатчик, и в эфир на той стороне выдали некоторую короткую последовательность сигналов. Буквально через минуту Борисыч, который помимо всего прочего контролировал результаты пеленгации, подтвердил прием сигнала пеленгатором. Который располагался под Могилевом 1941 года. И то, что место, откуда идет радиосигнал, определено. После этой фразы мы затянули штангу обратно и выключили большой и малый порталы. Теперь осталось обобщить результаты и выработать план дальнейших действий. Для более полной информации запросил сводку по юго-западному направлению и положению войск на данный момент. Как показали наши замеры, Точка выхода находится недалеко от города Нижин. В данный момент времени эта территория еще частично находится под контролем Красной Армии. Но уже началось наступление второй полевой армии Вермахта, которая в течение недели пытается прорвать заранее укрепленные позиции 21-й армии по реке Десна. Восточнее наступает части второй танковой группы немцев, взламывая линию обороны 40-й армии. В нашей истории в это время немцы уже разгромили части 21-й и 40-й армии, и вышли к городу Прилуки. История не сильно изменилась, но в генштабе Красной Армии правильно оценили информацию из будущего и сделали правильный вывод. Знаменитый поворот Гудериана на юг состоялся и в этой истории, только на две недели позже, что дало время частям 21 и 40-й армий укрепить полосу обороны и заставить немцев завязнуть на более продолжительный срок. Благодаря этому Киев еще не был взят, а немецкие моторизованные корпуса – которые в реальной истории с севера проводили окружение киевской группировки, завязли на линии Десны, пытаясь прорваться к железной дороге киев нежин канатоп Точно узнать, где проходит линия фронта, уже нельзя. Оборона 21-й армии прорвана, и та местность, где вышел наш портал, в данный момент представляет собой кашу из наступающих немецких частей и отходящих для разгромленных частей Красной Армии. Радиоперехват показал активную работу множества армейских радиопередатчиков разной мощности и назначения. Развертывание радиопеленгационной системы в данный момент нереально. Нужно искать другие точки выхода. Поэтому было принято решение о выходе разведгруппы из двух человек под моим командованием. На базе осталась резервная группа силового прикрытия, задача которой в случае чего выйти на поддержку. В это же время через Могилевское окно передали радиограмму в Москву о точки выхода с просьбой извести части 21-й армии о возможном появлении в полосе дислокации майора Кречетова Сергея Ивановича, сотрудника разведуправления генерального штаба РПК. Но тут вмешался молчавший Детал Борисович. «Сергей, скажи, а высота портала над землей какая?» «Ну, там получается метра два, не больше». чего мудрить? Вы выходите ночью». Но группа усиления будет вас ждать на бронетранспортере, который подготовим и для которого сделаем сходни, чтобы чтоб мог и съехать на ту сторону и вернуться обратно. Что, зря делали такой портал? Мудро. Сегодня ночью уже не успеваем, а вот до завтрашнего вечера нужно подготовить и систему спуска техники на ту сторону, и подъема техники обратно. Может, у немцев еще и горючим разживемся. Ох, зря я это сказал. Как людей глазки загорелись. Мало им раненых Борисовича и Варапаева. Даже Вяткин вроде как мудрой битой жизнью и тот повеселел. Вот как человек проникся нашими проблемами. Тогда я решил подвести итоги совещания. Значит так. борисыч на тебе электроника, радиосвязь и готовишь систему радиоподавления к работе. Если наткнемся на кого-то, чтобы не успели вызвать помощь. Дальше. Санька, на тебе бронетранспортер. И на всякий случай приготовь СПГ и АГС. Я, конечно, не рассчитываю на прямое столкновение с противником, но надо быть готовым. К сожалению, нет у нас экипажа для БМП-1. Но этот, воп ну, этот вопрос скоро решим. Организуешь производство пантуса. Там ничего сложного. Сварная конструкция и лебедки, чтобы ей управлять. Марина и Ольга, на вас подготовка аптечек и организация дополнительных мест на случай ранения группы разведки. Санька до этого, кивающей головой, спросил. Командир, а кто пойдет? Идем я и малой. Группа усиления. Командир Артемьев, заместитель Вяткин. Дальше Миронов. Возьмете новичка, экипируйте его, проинструктируйте. Пусть в себя приходит и делом занимается. Дальше. Обеспечение безопасности бункера. За пультом Светлана. Силовая группа. Екатерина Артемьева, Борисович. Для внешнего периметра привезешь пару человек с перевального, только проверенных. Естественно, Саньке это не понравилось. Командир, может я с тобой? Артемьев, прекратить прирекание. Практику ведения боевых действий с использованием БТР-80, кроме меня, имеете только вы. Поэтому командовать будете тоже вы. Все. Пока мы будем работать в лесу, можете на поляне произвести выборочное секторное минирование. А вот Борисович сразу стал задавать конструктивные вопросы. Какой порядок работы портала будет? 10 минут – выход группы, потом выключение. В работе – малый портал. Плановое включение каждые 4 часа. Если будет необходимость экстренного включения, мы подадим сигнал бедствия. Вы ловите приемником через могилевское окно. Еще вопросы есть? Ну что ж, дальше все в рабочем порядке. На этом совещание закончилось, и каждый занялся своим делом. Завтра предстоял новый выход и новые открытия.